Салон Зинаиды Волконской. Москва. Среди рассеянной Москвы, при толках Виста и Бастона, при бальном лепете молвы ты любишь игры Аполлона. Остраумный Пётр Вяземский, лихой Денис Давыдов, аристократичные Евгений Баратынский и Пётр Чаадаев. Магический Владимир Адоевский и многие другие были гостями знаменитого московского салона на Тверской, салона Зинаиды Волконской, удивительной женщины из рода Белосельских-Белозерских, которая родилась в Дрездене, а умерла в Риме. Ее звучное контральто на концертах в Париже в 1815 году вызывает похвалу Россине. Ее игрою на сцене восхищалась популярнейшая французская актриса пушкинской эпохи – Мадемуазель Марс. А еще, княгиня Волконская писала французские стихи и прозу, а, приехав в Россию, настолько серьезно изучила русский язык и русскую историю, что написала историческую повесть о жизни первобытных славян. В конце 1824 года Зинаида переехала в московский дом своей мачехи, княгине Анны Григорьевны Белосельской. Этот дом на Тверской и стал центром интеллектуальной и артистической жизни гриба. Воедовской Москвы. Там никогда не проводились балы с выставками-экспозициями молодых невест, никогда не устраивали веселых маскарадов и не играли в карты. Только музыка и литература. А в просторных залах Зинаида помещает уникальные коллекции живописи и вояния, собранные ее отцом со всего света. Дом ее был, как волшебный замок музыкального мира. Ногою ступишь на порог. Раздаются созвучия. До чего не дотронешься, тысячи слов гармонически откликнется. Там стены пели, там мысли были, чувства, разговоры, движения. Все было пение. Петр Вяземский. Явление Пушкина в московский дом небесной гости Зинаиды произошло уже после ссылки. И это будет время абсолютного триумфа салона Волконской.